Всего хорошего! Теперь после бесконечных, изматывающих ночных допросов, пробираясь сквозь толпу на рынке, вихрь спиной, ушами, затылком, чувствовал, что слепец уже не так напряжен и не сжимает в кармане рукоять парабелума. Вихрь чувствовал и по темпу проходивших дружеских собеседований, И по вопросам, уже не таким прострельным и стремительно менявшимся, что гестаповцы склонны верить ему после их экзамена с вельветовой курткой. Поэтому сейчас, продираясь сквозь толпу, вихрь чувствовал, что на первом этапе возможного побега во время облавы ему будет легче, чем позавчера, потому что непосредственно его охрана уже пообвыкла и успокоилась после первого похода на рынок. Вихарь ждал облавы. Он понимал, что если и сегодня облавы не будет, и ему не удастся уйти, то он может запутаться в этой осторожной полуправде, которую он показывал на допросах. Он пока что скользил по вопросам, которые ему ставили, но скользил так, чтобы вызвать эффект слоломиста — стремительно, шумно и много снежной пыли. Однако эта снежная пыль вот-вот уляжется — и гестаповцы посидят с карандашом над предыдущими допросами и пойдут по деталям. Их будет интересовать все относящееся к нашей армии». Вихрь считал гестапо серьезнейшей контрразведывательной организацией. «Наивно полагать, что гестапо было в неведении о системе нашей фронтовой разведки, об именах, основных спектрах интересов и направленностей». Вопрос заключался в том, что они знали, какими фактами, именами и цифрами могли незаметно для самого Вихря уличить его во лжи. Пока что Вихрь расплачивался именами погибших товарищей, историей своего Днепропетровского подполья, секретами своей теперь уже устаревшей разведработы в Кривом Роге, в организации Тотта. Он шел осторожно, на ощупь но он с каждым днем все явственнее видел конец того пути, когда кончается игра и начинается предательство. Вихрь брел по рынку, присматриваясь к людям, которые его окружали, и думал, что сейчас промедление становится подобно смерти. Поэтому он с особым вниманием вглядывался в лица людей, окружавших его, и старался представить, Как они будут себя вести, если он ринется сквозь толпу на пропалую, не дожидаясь облавы? Либо все попадают, когда начнется стрельба, либо кинутся в разные стороны, и я окажусь в простреливаемом коридоре. Впрочем, слепой начнет палить вслед без разбора, да и длинный, который впереди тоже, хотя с длинным легче. Пока он обернется, я уйду далеко, а если пригнусь, они меня не увидят в толпе, — думал вихрь. Но все равно станут палить. Людей перегубят, Страх. Высоко в небе запищал комарик. Вихрь замер, продолжая размеренно и валкой идти вперед. Он шел как шел, только начал ступать на носки, будто в лесу, на охоте, в ожидании дичи, когда ее нет. Но вот-вот, где-то сейчас, здесь, из-под ног... Высверкнет тетеревом, двумя-тремя тетеревами, выводком, большим тетеревинным выводком, резанет воздух дуплетом, грохнется черно-бело-рыжий комок на землю, заскулит пес, потянет пороховой гарю, замрет сердце счастьем. — Тише вы! — чуть не кричал вихрь на людей, которые шли, громко шаркая, голодными, тонкими, уставшими ногами по серым плитам площади. — Тише вы! — «Слышите, самолеты!» Потом он увидел в небе черные точки. Армада самолетов шла с запада на восток бомбить наших. Вихрь вздохнул, опустил глаза и увидел, что идущий впереди гестаповец, поднявшись на мыски, заглядывал через головы шумливых старух. Он увидел мальчишку, который ползал на коленях, собирая огрызки яблок и окурки, валявшиеся возле скамеек, где сидели люди, ожидавшие поезда. Мальчишка был черненький, длинноносый, с проволочными гладкими волосами. «Цыганенок», — понял вихрь, — «они для них вроде евреев, как натасканный пес, не может пройти мимо цыганенка. Что сейчас в нем творится в этом длинном? Точно как натасканная собака, тварь такая». Длинный гестаповец свернул, прошел сквозь плотную шеренгу торговцев, толкнул какого-то старичка — широкополой черной шляпе, отвел локтем немецкого солдата и больно толкнул цыганенка в бок мыском сапога, будто бы невзначай. Цыганенок вскинул свое громадноглазое лицо, увидел длинного и, словно нутром поняв опасность, стал отползать на карачках. Потом поднялся и юркнул в тихую, жаркую, настороженную толпу. Людское море голов зашевелилось там, где пробегал мальчишка. «Вот!» ризанула вихря. Вот оно. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, заорал он что есть силы, ударив слепца по очкам. И ринулся в сторону Противоположную цыганенку Сшибая руками и ногами людей С узлами и чемоданами Рынок зашумел Пронзительно затрещали свистки полиции Кто-то тихо и испуганно Закричал у него за спиной Началась паника, заржали кони Хлестнул выстрел, другой Вихрь бежал согнувшись Выставив вперед голову Сдирая с себя на бегу синий пиджак Первую примету Он бросил пиджак под ноги Увидел стремительными На кадром, как к пиджаку, потянулись чьи-то руки. На пальцы в тот же миг обрушилось здоровенное ножище, но крика уже не было слышно, потому что кричало и вопило все вокруг. Вихрь глянул вправо. Там разворачивался грузовик с скрытым зеленым кузовом. Из него черными комьями вываливались полицейские. Мелькание в глазах вдруг сменилось замедленным видением, как в предсмертный последний час. «Парикмахерская» проплыли перед глазами буквы чуть подальше парадного входа гостиницы «Варшавской». Каким-то последним, холодным, отчаянным разумом вихрь толкнул дверь, остро дзинкнул звонок. Парикмахер, побледнев, шагнул навстречу. Мгновение вихрь стоял на пороге, а потом сказал «Я бежал из гестапо, это ищут меня».